Глава 5. Охранник довел меня до моей комнаты и ушел только тогда, когда я закрыла перед его носом дверь. Стоило мне коснуться подушки, как я тут же отключилась. Видимо, из-за перенасыщенного дня так быстро сон пришел. А вот утром я встала очень рано. До завтрака оставалось еще много времени, и я решила посмотреть все платья, которые висели в моем шкафу. После душа, одетая в тонкий халатик, я прошла к огромному деревянному шкафу и распахнула его створки. Моему взору предстало огромное количество нарядов. Столько я даже в магазинах не видела. Ого, это все мне? Я перебрала платья, с их красотой. Здесь были не только повседневные, но и праздничные. Еще к платьям прилагались туфельки. Все они были красивые и, ну, очень удобные. Раньше в моем гардеробе вообще не было туфель, потому что попросту я не умела на них ходить, Да и с непривычки постоянно болели ноги. А вчера целый день провела в туфлях, и ничего, осталась жива. Сегодня я выбрала нежно-бирюзовое, полностью закрытое платье с оборками на воротнике и манжетах, а волосы я заплела в тугую косу, в которую вплела золотую нить. Образ получился очень невинный и прекрасный. На завтрак я вышла раньше положенного времени. Хотелось с утра погулять по замку, чтобы посмотреть на него в утреннем ярком свете, который прорывался сквозь широкие окна. Я шла медленным шагом, рассматривая картины, которые украшали стены, лепнину на потолке. Замок, как внутри, так и снаружи, был просто великолепен. В своей новой работе были плюсы не только в плане помощи моей маме и зарплаты, но и в том, что я живу в роскоши. Когда еще такое придется почувствовать? Наверное, никогда. Я шла медленно, погрузившись в свои мысли, как мне Наталью легла чья-то теплая и тяжелая рука. Резко остановилась и обернулась. Передо мной стоял Джейкоб. «Доброе утро, мисс Эдвардс». Мужчина мило улыбнулся, и опять я почувствовала согревающее тепло. Но вот почему мое тело так реагирует на этого красавца? Никогда не испытывала таких ощущений ранее. Джейкоб мне нравится, в отличие от его хмурого братца. Как вспомню вчерашние глаза Гэбриэла, так холодный пот прошибает. «Доброе утро, мистер Ливингстон!» — улыбнулась. «Мия, вы сегодня просто очаровательно выглядите. В какой раз уже убеждаюсь, что у меня просто идеальный вкус!» — горделиво произнес мужчина. «Вы о чем? Это он про подбор персонала, что ли?» Но мужчина следующими словами просто выбил меня из колеи. Я сам выбирал вам наряды. Если вас не затруднит, вы не могли бы завтра надеть бордовое платье». Густо краснею. «Это что, Джейкоб выбирал мне одежду? Сам? О, мамочки!» Не могу сказать ни слова. Стою, словно меня приклеили к полу и медленно перевариваю всю информацию. на меня быстро выводят из этого состояния две молоденькие девушки, которые при виде своего хозяина склонились в реверансе и уж как-то нехорошо на меня посмотрели. Тут же вспоминаю наклонности этой семейки. Ливингстоны явно родились не в том веке. Ладно, замок им достался, предположим, по наследству и переходит из поколения в поколение. Но вот стража с мечами, расставленная по всему замку, одежда служебного персонала, которая похожа на одежду слуг прошлого века, теперь вот еще эти поклоны. Нет, у них явно странности, причем у всех. Блондин бегло улыбнулся девушкам и снова перевел свой взгляд на меня. «Мия, все хорошо?» Мужчина взял меня под локоток и повел дальше по коридору. «Да, все хорошо. А где ваша птица? Я думала, ваши животные всегда находятся со своими хозяевами». «Нет, не всегда. Они могут самостоятельно передвигаться по территории замка». «Так это что значит? Я в любой момент могу нарваться на волка старшего брата? Ух ты ж мамочки!» Тут же представила, как эта зверюга раздирает меня и обгладывает косточки. По телу пробежал холодок. Мужчина явно это заметил и понял все по-своему. «Вы замерзли? «Нет, все хорошо. Нужно переключиться на другую тему». «Думаю. Но в голову приходит только вчерашний вечер и склеп». «О, а это мысль». «Мистер Ливингстон». Мужчина меня перебивает. «Мия, зовите меня Джейкоб». «Хорошо», — кивая ему в ответ. «Мистер Джейкоб, я вчера вечером прогуливалась по территории замка, и мне по дороге встретился склеп». «Там погребены все ваши родственники?» «Да, это семейный склеп, как и замок, передается из поколения в поколение». Мужчина все так же держит меня под локоть, и мимо проходящие дамы уже начинают нехорошо так на меня поглядывать. пытаясь отстраниться от мужчины, но он не дает мне этого сделать. «А что там за надпись сделано? Это ведь латынь?» «Да, а вы разбираетесь в языках?» Мужчина смотрит на меня с явным удивлением. Я латынь проходила в медицинском колледже. Этот предмет не давался не так легко, но кое-что еще помню. Так вот, я прочитала надпись, а она засветилась, словно каким-то магическим голубым светом. Что это за эффект был такой? Какие-то современные технологии? А ещё меня удивляют ваши подвешенные воздухи воздухе люстры. Внимательно смотрю на мужчину, который резко остановился после моих слов и с каким-то недоверием смотрит на меня. Его брови сведены в одну дугу, и, кажется, он своим взглядом проходит сквозь меня. Только вот мне уже не тепло, а холодно. Будто он каким-то образом пробрался в мои мысли, чувства и захватил их. «Вы прочитали надпись, и она засветилась», — повторяет он. «Да», — согласно киваю. «Странно, очень странно». Джейкоб отпускает мою руку и, отворачиваясь, задумчиво идет вперед. «Что странного, мистер Джейкоб?» «У меня уже вовсю играет любопытство. В этом замке столько всяких странностей, что если бы я верила в магию, то все бы списала на нее. Но я не верю в магию, и мне становится любопытно, что же все-таки это такое. Как огромным люстрам, которые, я так думаю, весят по несколько сотен килограмм, удается так легко парить в воздухе? Это надпись. Глаза животных». «Мия, вы верите в магию?» С осторожностью спрашивает Джейкоб, будто читает мои мысли. «Эм, нет». «Значит, вы не поверите моим словам». Спокойно говорит мужчина, продолжая идти вперёд. «Но я сойду с ума, если не узнаю ответы на свои вопросы. Меня просто разорвет. А если бы верила...» Нагло хватая мужчину за руку, забывая обо всей субординации, и он снова оборачивается ко мне. «Если бы вы верили, то я бы вам сказал, что эта надпись магическая, и она уже несколько сотен лет не светилась. Надпись загорается только в том случае, если чувствует подпитку от светлого мага с чистой душой. А таких, как правило, не осталось. Они все вымерли. Смотрю на мужчину, не сводя своего взгляда. Он рехнулся? Какие маги? Какая магия? Может, я попала в сумасшедший дом? Но мужчина стоит на своем и произносит довольно уверенно. То, что вчера произошло, этого в принципе не могло быть. Если только может какой-то природный сбой. «Мия, вы замечали за собой когда-нибудь странные вещи?» «Какие вещи?» Смотрю на Джейкоба изумленными глазами. «Ну, например, силу какую или странное ощущение, когда злитесь или радуетесь». «А ведь он, кажется, во все это верит». «Ну или разыгрывает меня, что более вероятно. И играет так правдоподобно, что я сама начинаю верить в его магическую надпись. Но я тут же беру себя в руки и улыбаюсь мужчине». «А вы хороший актер. я даже поверила». «Магическая надпись, значит, да?» И тут я замечаю, что пока мы разговаривали, уже успели дойти до столовой, двери которые распахнулись сами собой, впуская нас. Я вошла внутрь, оставляя позади себя Джейкоба со всеми его ответами на мои вопросы.